глава 24 наверное это был своего рода рок только я начинал думать что теперь наконец наталили хорошие времена как все вокруг рушилась в матрице мелькнула ужасная мысль может мне разрешили переместить рис потому что она не была на мирцем по одной простой причине и эта причина называлась смерть нет быть не может если бы ищущая умерла то от нее совсем ничего бы не осталось. А я держал тело рис на руках. Надо сказать, весьма теплое, хоть и голое тело. Но Балор прав. Девушка не дышала. Я прислонил голову к груди. Тишина. И только через определенный промежуток услышал слабый удар сердца. Потом следующий. Оно возвращалось в привычный ритм, но медленно, точно нехотя. И когда бесчувственное тело внезапно ожило и заговорило, я чуть в доспехе не наложил. Не совсем понимаю, что это значит, мне, собственно говоря, данную процедуру и нечем делать было. Но матрица выдала именно такую мысленную форму. «Сергей, знай, я тебя чуть хуже. Подумала бы, что ты хочешь воспользоваться моей беспомощностью». От неожиданности я даже руки разжал, и рис грохнулась на холодный камень мостовой. Посмотрела на меня с обидой. и принялась потирать мало того что изранненную а теперь еще и ушибленную спину одежду мою ты взять конечно же не догадался тебя взял могла бы из за это спасибо сказать спасибо она поднялась вот смертная возьми один из братьев подошел протягивая мешковину рисда доста меч и отрезала от ткани тонкий кусок с остальной частью поступило еще проще в середине сделала внушительное отверстие после чего надела самодельное пончо и подвязала матерчатым ремешком. Вышло странно, но рис хотя бы теперь меня не смущало. «Что дальше?» — спросил Балор. Вопрос был интересный. Возвращаться в ядро? Но чего мы добились? Потеряли пятерых вратарей, вновь поиздевались над телом ищущей? Но чего мы решительно добились? Нашли координаты постоянной червоточины. наверное эта информация была уже более интересной но что то меня смущало что же почему ни один из вратарей разведчиков не возвращался в жизни не поверю что никто не нашел данное место с нашей то твердоллобастью и усидчивостью значит кто то успел перехватить братьев раньше смею предположить что как раз учервоточены зараза можно ведь было пощупать окрестности там на предмет чужих эмонаций собственно что мешает сделать это сейчас эй брат пойди сюда обратился я к одному из вратарей вратар обернулся будто сказанное адресовалась не ему а потом исчез после секундного замешательства балор былоло кинулся за ним но я остановил его я смогу отследить куда он отправился сказал вратарь какова вероятность того что ты угодишь в ловушку вот почему никто из разведчиков не вернулся возле червоточины находятся вратари молчуна на нас они нападать побоялись видимо испугавшись количество и что теперь делать спросил балор я даже на мгновение смутился бывалый вратарь который многое повидал на своем веку на полном серьезе ожидал моих распоряжений да и остальные братья чуть ли не в рот смотрели думая что сейчас яей из реку какую нибудь глубокую мудрость я же хотел сказать что нам нужно драпать отсюда и как можно быстрее в противном случае мы легко впишемся в окружающий интерьер надо уходить заявил я ожидая волну неодобрения но нет братья лишь согласно закивали мол действительно молодчик пошевелил матрицей в кои то веке сказал что то умное Тут еще неожиданно на помощь мне пришла та, от которой поддержки я ожидал в последнюю очередь. «Они идут сюда», — коротко сказал Арис. «Они — это вратари?» — спросил я. «Они — это они!» — закатил Арис глаза, давая понять, чтобы остальные братья не особо обольщались на мой счет. С другой стороны, ну чего я в самом деле затупил? Какое отношение ищущие имеет к вратарям? Никакого. Никакого. а вот кое что с тварями ее теперь связывает и как видимо очень тесно раз она ощущает их перемещение решили прогуляться хмыкнул балор нет их наускивают серьезно ответила рис он сказал молчун девушка медленно точно в прострации кивнула но этого было достаточно Итак, Малчун ошивается где-то вблизи червоточины, раз попросил тварей совершить пешее путешествие в мертвый город. И, как я понял, само присутствие в нашей вселенной является для особей не таким уж комфортным. Они могут совершить набег ради еды, как выяснилось из-за приказа вышестоящего начальства. А тот факт, что распоряжение им отдает Малчун, немного напрягал. Я представил старшего с повернутой матрицей во главе орды иномирных захватчиков, и как-то стало не по себе. вся надежда как бы смешно это не звучало на главную особь тварей вряд ли она попросту отдаст брозды правления вратарю мы готовы седьмой в виде нас все не унимался балор блин да что вам места мало за мертвым гордом до самого горизонта неизведанные земли но в то же время вратарь прав не можем же мы пойти а бы куда лишь бы поскорее скрыться от тварей так нас легко загнать в ловушку Мы будем напоминать короля, который мечется по доске в попытке уйти от шаха. А такие действия, как правило, заканчиваются матом. «Рис, я в прошлой жизни шахматами увлекался?» — спросил я девушку. «Без обид, Сереж, но если только в дурака. И то не в подкидного», — решительно ответила она. Я попытался всмотреться в матрицу, но, как и обычно, когда старался мучительно вспомнить о прошлом, разглядел лишь неясные образы. но в то же время стоило произнести про себя слово «атрайн», как я четко увидел стены, ловушки, битву с тварью. Только мое тело было гораздо меньше и являлось более уязвимым. «Песок, мой родитель, да я же тут был! В смысле, будучи ищущим!» «Лабиринт», — негромко проговорил я. «Что лабиринт?» — не поняла Рис. «Он в брошенных кузнях», — ответил Балор. говорят что их чуть ли не первые вратари создали но что мы там можем найти мы пойдем туда я сам не понимал мотивы своих слов, но был более чем уверен что именно это место мы должны посетить как это называется у смертных интуиция забавно потому что у вратарей ее заменял долг и если ты сомневался то должен был положиться на него в ограниченном пространстве мы можем оказаться там в весьма уязвимом положении заметил один из братьев вот они отступники во всей красе будь я инструктором у обычных вратарей те бы даже бровью не повели и не потому что подобная растительность у нас отсутствовала просто приказы не обсуждаются а здесь это являлось причиной для дискуссий хорошо чтобы балор был на моей стороне и попытался привить хоть немного дисциплины нашей слишком вольной кучки седьмой сказал свое слово кто не согласен остается здесь дожидаться тварей сколько их вы видели остальные за нами вот тут тоже сработала исключительность отступников нормальные вратари будучи уверены в своей правоте стояли бы до последнего в упорстве братья превосходили парнокопытных семейства полорогях отступники же больше походили на смертных куда толпала манулось туда и они «Не перемещаемся!» — крикнул я, забирая кусок созданного пергамента с координатами у Баллора. «Что поделать?» — образ видел, а вот где находятся кузни не представлял. «Иначе нас будет легко отследить. А так пусть мучаются и привлекают своих ручных вратарей. Рис, пойдем на ручки!» Не дожидаясь ответа девушки, я, несмотря на бурное возмущение, подхватил ее и побежал, перепрыгивая через руины. Отступники, некоторые пусть и не сразу, последовали за нами. наше ритирование в принципе характеризовалало весь отряд более чем наглядно никакой организованности и порядка лишь здоровый мальчишеский задор говорят народ имеет ровно такого правителя которого заслуживает в нашем случае все оказалось наоборот у командира под началом имелся именно тот отряд которого он был достоин они не знали что мы найдем червоточину рассуждал вслух бежавший рядом балор не знали что мы переместимся сюда из ядра Ты про изменников спросил я и получив утвердительный ответ продолжил старшие не такие напыщенные снобы и дураки какими иногда кажутся они свернули присутствие вратарейи в других мирах и теперь каждое перемещение брата из ядра под строгим надзором чего не было раньше и изменники у нас не могут даже передать малейшую весточку сюда не по душе мне что эти мрази затаились и сидят в ядре Я чуть не ляпнул, что души у него нет, но лишь кивнул. «Думаю, это ненадолго, брат. Как только наступит нужный час, все маски будут сброшены». «Готовы ли старшие к этому?» «Самое главное, что мы с тобой готовы». Окружающая местность менялась так быстро, что я едва успевал ее рассматривать. Мертвый город растворился позади, уступив место каменистой пустой степи. Мелькнули стороной остовы домов в пустой деревне. и дорога нырнула между гор сначала те застенчиво показывали свои обнаженные подножья но чем дальше тем больше и нахально демонстрировали высокие каменные ляжки я отогнал дурные мысли что за сравнение и что за непонятное чувство появилось внизу живота пришлось даже тряхнуть головой будто это как то могло повлиять на расшалившуюся матрицу нужный поворот мы чуть не пробежали и не мудрено. Вход в лабиринт был завален валунами и обломками скал. То ли сознательно, то ли причиной послужил обычный камнепад. Если ищущий еще мог здесь протиснуться, то вратарю о подобном и думать нельзя было. Благо, когда у тебя под рукой несколько десятков братьев, расчистить небольшой завал — дело плевое. Хоть подряды на строительные работы бери. Песчаный карьер — два вратаря. «Что за заклинание?» — спросил я Балору, указав вперед. Над лабиринтом, словно гигантская шапка, сотканная из дыма и украшенная серебром, оказалось накинуто какое-то заклятие. Наверное, раньше оно было невероятно сильно, но теперь стало почти прозрачным. Держу пари каких-нибудь лет пятьсот, и от заклинания ничего не останется. «Неприятие», — сразу определил Балор. «Если вдруг найдется умник, который решит попасть сюда сверху, сработает даже против нас в том числе ты был здесь века четыре назад медленно ответил отступник точно вспоминая нас водил сюда на экскурсию еще мой инструктор тогда отрайен был на пике своего развития а в кузни пытались попасть все кто не попадя зачем да создатель их разберет там пусто было и есть это мы сейчас проверим я решительно шагнул в лабиринт но всей моей уверенности хватило лишь до первого поворота рис все еще сидящая как маленькая девочка у меня на руках тоже притихла увидев первые пустые доспехи следы был их ищущих я только сейчас подумал что вряд ли первые вратари хотели чтобы в их владении оставались смертные а те напротив как тараканы лезли во все щели поэтому логично что мы и братья ну или родители, не знаю, как их называть, понаставили сюда кучу ловушек. — Хоть бы карту какую оставили, — в задумчивости сказал я. — Если бы ты был более наблюдателен, брат, то заметил бы послание, — ответил Балор. Только теперь, когда вратарь ткнул в полосу, что шла от левой стены, где виднелся давно потухший факел через каменные плиты на полу к правой, где располагался ровно такой же светоч, я разглядел почти истертые буквы. Тот, кто будет один, не сможет пройти. Тот, кто придет с братом, окажется внутри. Балор без лишних слов подошел к одному из факелов и с явным усилием потянул его вниз. Раздался чудовищный скрип, который разнесся по всему лабиринту, но ничего не произошло. Ага, намек понял. Пройдет тот, кто придет с братом. Я приблизился к другому факелу. даже огонтет бы не дотянулся до обоих сразу вот о чем здесь написано а почему это был проход только для вратарей ответ прост начнем с того что данный язык я видел лишь в одном месте на камнях в библиотеке там в ядре язык вратарей язык первосуществ все остальные книги были написаны на человеческом архалуском пергском каберицском и так далее и тому подобное поэтому понять подсказку могли только мы как и сдвинуть рычаг если мне пришлось постараться то обычным смертным здесь и ловить было нечего однако когда оба факела оказались опущены каменные плиты перед нами с грохотом стали отъезжать открывая вторую тайную дорогу к кузням под самим лабиринтом рис надеюсь у тебя нет клаустрофобии нет но если ты не против я пойду своими ногами сколько угодно мы спустились в прямой как мысли джага о доступных женщинах и темный как они же коридор и двинулись вперед весь путь занял меньше нескольких минут что и говорить двигаться подобным образом по смертельно опасному лабиринту мне понравилось сюда бы еще освещение чуть побольше чем ничего было бы вообще отлично в самой кузне мы оказались внезапно коридор закончился просторной залой со множеством желобов расходящихся в разные стороны «Зараза, кто-то сжег все масло», — сказал Балор, наклонившись. Вратарь покачал головой и костанул шары света, что тут же разлетелись в стороны. Теперь я мог разглядеть главную стену с колоннами и тремя чернеющими проходами. И над каждым было мелко написано убористым ровным почерком «И тогда сотворил Создатель существ, которым предначертал нести его волю во всех мирах». Так, а вот эта надпись уже свежее. Значит, не только первосущества оставляли здесь свои послания. Открытие обитаемых миров для заселения закончено при втором аганитете из-за утраты Киррикона. Да что бы меня молчун заболтал! Здесь вообще вся история ядра. Разве что без последней тысячи лет. Но было кое-что еще. Совсем свежие следы, выбитые явно наспех. кривой и без должной степени почтения к данному месту смерть пожирать всех носители белой смерти находить прятать ого а вот и проиномирцев догадался я да только странно это сказал балор твари появились относительно недавно а место заброшено несколько веков когда нас водил сюда инструктор в вратаре уже оставили его Значит, кто-то из вратарей пришел сюда, чтобы написать это. Для чего? «Предупредить», — неуверенно протянул кто-то из братьев. «Предупредить о том, о чем все из нас и так знают, и в месте, которое никто не посещает, довольно странно». «А что это еще за закорючка?» Ее я разглядел с трудом, будто ребенок, что рисовал единичку. вая циферка с изгибом в середине в конце строки вот только стоило мне указать на нее как от нескольких вратарей включая балора повеяло странная монацией и подобное чувство мне еще не приходилось считывать с братьев незамысловатый символ их ужаснул это может быть просто совпадение ошибка сказал балор что именно знак хранителей а это еще кто такие те самые первые вратари таких же уничтожили мне так старшие говорили если уничтожили откуда взяться легендам резонно возразил балор в общем не знаю как сейчас, но когда я был послушником нас пугали одной байкой что если мы будем плохими вратарями, то наступит день когда придут они. истинные охранители слова Создателя, обладающие необычайной силой и ростом превосходящей аганитета. «Так это же вроде хорошо», — спросил я, хотя я ощущал подвох. Не думал, откуда в разных мирах есть один и тот же сюжет апокалипсиса. Когда придет конкретный день и наступит глобальный... Я почувствовал, что Балор хочет выругаться, но вратарь сдержался. «Конец». У пергов это сага об огненном фениксе, который сожжет весь мир. У ноглов история о проснувшемся ледяном великане. У людей огромный волк, преследующий солнце. Вообще там что-то было про судный день и мертвецов, которые восстанут на суд, возразила Рис. «Ну, может, что-то у вас изменилось с тех времен, когда я изучал историю, но суть одна», — отмахнулся брат. «Так вот, все идет из легенды об охранителях». мол если наступит день когда вратари перестанут справляться со своими обязанностями, то вернутся они охранители они не будут искать правых и виноватых а полностью уничтожат ядро с имеющимися вратарями и построят новое если после всего еще будет что строить и судя по всему кто то из вратарей считает что этот день если не наступил то очень близок кивнул я некто оставил послание таким же как и он сам следдователям охранителей предположил балор мало нам было ггеора с изменниками и на мирцами так давайте в эту кучу еще и новую болячку вздохнул я они кстати в городе сказал рис и все сразу поняли о комана что делают спорят одни считают что следует идти по следам пока их можно почувствовать другие хотят возвращаться обратно лабиринт послужит нам хорошей защиты от тварей сказал балор если только они не приведут с собой вратарей в таком случае на мирцы смогут попасть сюда тогда следует поторопиться сказал я о чем ты брат спросил бывший инструктор незнакомый вратарь не случайно оставил послание именно здесь и он упомянул что то пропрятать думаю это все неспроста как много подобных кузниц во всех мирах я знаю только о двух сказал балор этой и еще одной со стороны первого центрального мира я был в кузне в аргоне подал голос один из вратарей и еще одна со стороны пироса негромко произнес рунд это вет в третьего центрального по одной кузнице в разных четырех направлениях нити будто кто то предполагал о возможном вторжении и готовился к нему понимаете «Может, ты прав», — согласился Балор. «Тогда надо искать. Только что?» «Осмотрите каждый угол, любой выступ, любую зацепку, каждый кривой камень. Должен быть тайник». «Вот интересно, это ужастики про охранителей так подействовали? Или отступники и правда рвались проявить себя? Но все разбрелись по кузне, включая те три чернеющих прохода между колоннами». Я тоже бродил безуспешно заглядывая в разные места как ребенок который вроде и ищет нужную ему вещь но все время отвлекается там постою стену почитаю тут слишком увлекуюсь здоровенный наковальней поэтому когда ко мне тихо подобрался балор я даже вздрогнул нашел что-нибудь брат не знаю вроде ответил он мы вернулись в тот самый центральный зал. в углу между колоннами лежала чаша с небольшой выемкой на дне а если быть совсем точным чаша являлась частью пола поэтому несмотря на значительные усилия оторвать ее не получилось похоже что оно кивнул я только что с этим делать спросил балор ответ должен быть где то тут прямо поблизости я поднял голову пробежав по строчкам сверху Так, связь ищущих с вратарями, что одно неотделимо от другого, миры, бла-бла-бла. Но единственное предложение привлекло мое внимание. И когда наступит время, лишь вместе вратарьи и ищущие смогут найти путь к спасению. «Что это значит?» — спросил Балор. «Что-то да значит», — уклончиво ответил я. «Рис! Рис! Где тебя кабериды носят?» Нечего кричать, здесь я. Девушка вышла из-за колонны. Нашел чего? Вот, я показал на чашу. Поздравляю. И что ты теперь с этой ночной вазой будешь делать? По назначению использовать. Меньше болтовни, давай думать. Вместе смогут найти путь к спасению. Что это значит? Кроссворды будем решать, съязвила Рис. А ты в курсе, что у тебя чашка бракованная? В нее ничего не нальешь. Дырка вон. наверное в моих глазах сверкнуло нечто что испугало даже ищущую она отшатнулась но я уже выхватил меч сереж ты чего я провел клинком по ладони и поднес раненую руку к чаше смотря как пыль сы плется внутрь рис теперь твоя очередь сереж ты меня пугаешь лишь вместе мы можем найти путь к спасению рис я не прошу тебя отрезать руку но Девушка недовольно вытащила свою меч, но все же повторила процедуру. Только у нее, в отличие от меня, из раны закапала алая кровь. «Видишь, ничего не произошло!» Последние ее слова заглушил грохот каменной плиты. «Точь в точь как у той, благодаря которой мы беспрепятственно прошли сюда». Из центрального темного прохода послышались возбужденные голоса братьев. Сначала громкие, но постепенно они стали глуше. да признаться и сам проход стал намного светлее чем прежде я волнуясь как послушник при инициации прошел вдоль колонн и оказался в небольшой комнате клепи если быть точнее несколько саркофагов и ничего более только один из них теперь был отодвинут и вниз вела лестница именно там под ними шумели братья мы не стали с балором спускаться я увидел то что находилось в тайнике еще сверху не знаю что там по поводу охранителей брат но вот это точно позволит нам вернуться в ядро